Будто бы с одним киргиз садским царевичем и Карачою, бывшим Кучумовым вельможей, теперь перешедшим на сторону Сейдяка, сей последний задумал захватить Тобольск хитростью, для чего пришел с пятистами человек и расположился на лугу подле города под предлогом охоты. Догадываясь о его замысле, Чулков притворился его приятелем и пригласил его в гости, а также для переговоров о мире. Сейдяк с царевичем и Карачою вошел в город в сопровождении сотни своих татар, которых, однако, русские при въезде в город обезоружили. Во время пиршества, когда воевода пригласил своих гостей выпить за здоровье государя, те будто бы стали пить и поперхнулись. Тогда воевода объявил, что у них на уме недобрый замысел и велел их схватить. После чего они были отправлены в Москву 1588 году. Полагают, что упомянутый здесь киргизский салтан или царевич был никто иной, как урас Мухаммед, который потом в царствование Бориса Годунова посажен ханом в Касимове. После того стольный татарский город Сибирь был оставлен татарами и мало-помалу запустел. Покончив с Сейдяком, русские воеводы принялись за Кучума, который оставался еще на свободе, кочевал в Барабинской степи и оттуда продолжал своими нападениями тревожить русских, упорно не признавая их владычество в своем бывшем ханстве. Он получал помощь от соседних нагаев, с князьями которых находился в близком свойстве, женив некоторых своих сыновей на их дочерях и выдав за них собственных дочерей. К нему же примкнула теперь и часть Мурс осиротелого Тайбугина Улуса. Летом 1591 года воевода князь Масальский ходил в Ишимскую степь близ озера Чиликула, разбил кучумовых татар и взял в плен его сына Абдул-Хаира. Но сам кучум спасся и потом продолжал свои разбойничьи набеги. Чтобы обезопасить с этой стороны русские владения и стеснить движение кучума, в 1594 году князь Андрей Елецкий с сильным отрядом двинулся вверх по Иртышу и, близ впадения в него реки Тары, заложил городок, названный именем этой реки. Новый город очутился почти в центре той плодородной и хорошо орошенной степи, по которой кочевала орда Кучума, угрозами и насилием собирая ясак с татарских властей, расположенных по Иртышу и уже присягнувших на русское подданство. Город Тара действительно оказал большую пользу в борьбе с ним. Отсюда русские неоднократно предпринимали против него поиски в степи, били его татар, разоряли его улусы, перехватывали шедших к нему гонцов и торговцев, нагайских и бухарских, вступали в сношения с его мурзами, которых подарками и обещаниями льгот переманивали в наше подданство». Присем воеводы не раз посылали к нему совещаниями, чтобы он прекратил свое сопротивление и покорился русскому государю, обнадеживая его царскими милостями. От самого царя Федора Ивановича отправлена была к нему вещательная грамота, она указывала на его безвыходное положение, на то, что два его сына в плену, друзья его оставили, Сибирь покорена, что сам кучум сделался бездомным казаком что государю стоит только послать на него свою большую рать, чтобы его уничтожить. Но что государь готов все забыть, если Кучум явится в Москву с повинной? Тогда в награду ему даны будут города и волости, а если пожелает, то и прежний его юрт, то есть самая Сибирь. Пленный Абдул-Хаир, по внушению московского правительства, также писал отцу и склонял его покориться, Приводя в пример себя и брата Магмед Кула, которым государь пожаловал города и волости в кормление. Ничто, однако, не могло склонить упрямого старика к покорности. В своих ответах он бьет челом белому царю, чтобы тот отдал ему назад Иртышский берег, а воевод русских просит воротить ему один конский вьюк, захваченный ими вместе с шедшими к нему послами. В этом вьюке находилось зелье для его больных глаз». С самого прихода Ермака он борется с русскими и Сибири им не отдавал. Сами взяли. Помириться он готов, но только правдую. И к этому он еще прибавляет наивную угрозу «С ногами я в союзе, и если с двух сторон станем, то плохо будет московскому владению».